Глава двадцатая. Ночью я проснулась от того, что в моём матрасе включилась функция массажа. Первые секунды я лежала, ощущая, как под правой ногой шевелится нечто размером с кулак. Потом оно переместилось под спину. Я снова закрыла глаза. Массажёр неожиданно воткнул в меня иголки. Я ойкнула, села, зажгла свет и взглянула на мобильный. Три утра. Матрас опять пришёл в движение. И только тогда до меня дошло. Тюфяк, набитый сеном, не может разминать мышцы. Я вскочила, внимательно осмотрела матрас, нашла пуговицы, расстегнула их, начала рыться в набивке и услышала тихий писк. Я перевернула подстилку и резко встряхнула её. На пол посыпалась сухая трава. В ней копошились серые комочки. Самый большой живо юркнул под стол. Остальные громко пищали, но не удирали. Я присела на корточки. «Мышата!» «Полёвки часто живут в стогах?» «Тот, кто набивал тюфяк, случайно прихватил беременную мышь?» «И что теперь делать?» «Бедолаги пропадут без матери». Я залезла под стол и сказала, «Эй, кукушка, вернись». «Но легкомысленной мамашей и след простыл» а её хвостатые чада верещали всё отчаяние. «Спокойствие, только спокойствие!» пробормотала я, оглядываясь по сторонам. «Сейчас решим проблему. Сколько вас?» «Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Счастливое число. Похоже, вы принесёте мне удачу». Я сгребла часть сена в кучу. «Лежите смирно. Сейчас совью гнездо, а потом найду холодильник. Там точно есть молоко, сыр». Голодными вы не останетесь. Соорудив мышатом дом, я отправилась на поиски кухни. Предположив, что она находится в непосредственной близости от столовой, я двинулась по коридору, который освещался тусклыми фонарями, висевшими на здоровенных железных крюках. Он привел меня в тупик. Я уперлась в высокое узкое окно, поняла, что свернула не туда, куда надо, машинально глянула вниз и замерла. Перед моими глазами предстал двор, в котором сегодня утром стояла скорая помощь, вызванная Карлом для Елены. Сейчас там находилась машина, маленький микроавтобус. Его двери были нараспашку, какой-то мужчина доставал из салона прямоугольные упаковки. На улице царила темнота, но на мини-вэн падал неяркий свет. Похоже, над ним висел фонарь. Вскоре я поняла, что упаковки кто-то уносит, но рассмотреть этого человека не могла. Он появлялся на мгновение, хватал очередную партию и исчезал. К тому же на нем была куртка с большим капюшоном, отороченным пушистым мехом. Пара работала с Вскоре первый человек освободил автобус, и в поле моего зрения снова возник второй незнакомец, теперь уже с непокрытой головой. Мне стало понятно, в качестве грузчика выступал сам владелец замка Олов. Я узнала хозяина по огромным черным очкам, скрывающим большую часть его лица. Супруг Елены заговорил с незнакомцем, а я не слышала слов, но беседа казалась мне мирной. Потом хансен сел около шофера и минивэн укатил. На белом снегу осталось лежать что-то маленькое, темное. Сгорая от любопытства, я забыла про мышат и ринулась искать коридор, который ведет ко входу в покое хозяев. Пришлось вернуться к своей спальне и уже оттуда двигаться в нужном направлении. Оказавшись около двери, я вспомнила слова управляющей Элизы о беспечности господ Хансен. Уж, наверное, аккуратная женщина, уходя домой, как всегда тщательно проверила замки, но сейчас большая толщиной с мою ногу щеколда оказалась отодвинута. Оно и понятно, почему хозяин-то вышел из замка. Я толкнула тяжелую створку. «Вот тина Карл не удосужился повернуть ключ в скважине. «Заходи, кто хочет!» Я выбежала во двор. Холод незамедлительно забрался под пижаму. Ежесть я подняла то, что темнело на снегу. Это оказался кусок самой обычной коричневой оберточной бумаги. Держа его в руках, я вернулась в дом и внезапно ощутила аромат корицы. Не понимая, откуда взялся запах, я спустилась в подвал, подошла к чулану и увидела красный огонёк электронного замка. Открыть дверь, не зная кода, не представлялось возможным. Утром в кладовке я видела кусочек разбитой плитки, лужу крови, и дверь была нараспашку. Сейчас всё тщательно заперто, но по большому количеству мокрых следов на полу, которые тянутся от входной двери на минус первый этаж, мне стало ясно. Упаковки, обернутые в темно-коричневую бумагу, Карл носил сюда. Возможно, в олов привезли очередную партию облицовочного материала. Но почему глубокой ночью? По какой причине их величество сам исполняет роль грузчика? Ответ один. Господин хансон не желает, чтобы кто-то из дворни знал о доставке плитки. Ну и что плохого в кафеле? Я потрогала панель замка. На Елену определённо напали в этом подвальном помещении, а муж почему-то отнёс её в гостиную и положил на шкуру. Доктору Карл рассказал про какого-то человека, ударившего его супругу Алибардой. Врач удивился, и ему показалось, что несчастную ранили ножом, и он определённо понимал, о ком идёт речь, потому что, пытаясь успокоить хозяина замка, сказал «Это невозможно» мы же знаем, что он погиб в авиакатастрофе. Сейчас, пообщавшись с Розамундой и Лизой, я понимаю, речь шла об Эдмунде. Вскоре после исчезновения дочери Фихте верные заявились к мартине и открыто обвинили ее сына в убийстве Паулины. А потом ушли, узнав, что с туристкой-нимфоманкой забавляется Филипп, родственник Лизы. Тогда же, Старший сын Хансенов улетел в США, но, увы, лайнер рухнул в океан. Елена, разговаривая с мужем в библиотеке, тоже вела речь об Эдмунде. Говорила, что на обложке журнала точно он, и совсем не изменился. Она опасалась, что старший сын Мартины жив, приехал на родину и может предъявить претензии на трон. Хорошо, предположим, Мартина знала, что Эдмунд убил Паулину. Перед верными хозяйка разыграла спектакль. по Пособачьи преданная семье Хансенов и Лиза подыграла ей. Думаю, тогдашний начальник полиции был полностью под влиянием Хансенов, но в случае изнасилования и убийства он не стал бы покрывать наследного принца олофа Мартина боялась, что рано или поздно правда вылезет наружу, и тогда Эдмунду не поздоровится, его надолго посадят. Мало того, что любимый сын очутится за решеткой – так еще и начнется притихшая только в XX веке война между кланами. Члены фамилии Лагер моментально вспомнят о происхождении княжны Натальи, старинная история вынырнет из мрака, и все может закончиться плохо. Хансены лишатся главенствующей роли в городе. Утеряют свое могущество, обнищают. Интересно, чем они зарабатывают? Я пошла в сторону лестницы, завернула за угол и... Налетела на Нонну и Алексея. Молодая пара замерла на месте и тоже остановилась. «Что вы тут делаете?» — хором спросили Кругловы. «А вы?» — в тон им поинтересовалась я. «Нам не спится», — защебетала Нонна. «Решили погулять, свежим воздухом подышать». «Я тоже решила пройтись», — соврала я. «Но вы находитесь в подвале», — мрачно заметил Алексей, «а входная дверь напролет выше». «Да ну!» — картинно поразилась я. — Надо же! Не заметила ее, пробежала мимо. Но и вы очутились рядом со мной. — Хотели проветриться в пижаме и тапочках? — осведомилась Нонна. — Не боитесь простудиться? — Вы тоже не вспотеете в джинсах и футболках, — парировала я. Алексей сделал шаг назад. — Евлампия, Андреевна, мы знаем, кто вы. — Я не скрываю свою личность, — хмыкнула я простая преподавательница музыки и счастливая жена своего мужа. «Максима Вульфа, владельца одного из крупнейших частных детективных агентств», дополнила Нонна. «Да, официально вы нигде не служите, но фактически являетесь правой рукой супруга. Зачем вы сюда приехали?» Я взглянула на девушку. «По какому праву вы задаете мне вопрос?» «Хотя могу спокойно на него ответить. Я решила отдохнуть. Теперь мой черед». «Вы кто?» «Молодожены-студенты», – без запинки заявила Нонна. «Отлично», – кивнула я. «Можете отправляться на прогулку. А мне пора на кухню». «Зачем вам туда?» – проявил неуместное любопытство Алексей. «Я нашла в своем матрасе семью мышей», – ответила я. Их мать кукушку удрала, бросила голодных детей. Они пищат, я решила накормить сиротинушек. Рассчитываю найти в холодильнике молоко и сыр. Вроде грызуны этими продуктами питаются. «Мыши!» – засмеялась Нонна. «Здорово!» «Кухня в противоположной стороне отсюда», – заметил Алексей. «Я заблудилась!» – вздохнула я. «Воловьи легко сбиться с дороги!» «Что у вас в руке?» – перебила Нонна. Я продемонстрировала обрывок. «Кусок бумаги. Я нашла его во дворе. Решила поднять и выбросить». Молодая пара переглянулась. Но она кивнула, Алексей полез в карман брюк, вынул удостоверение и раскрыл его. «Спецбригада по контролю за оборотом наркотиков», – прочитала я. Никогда не слышала про такое подразделение. «Ага, вы несчастливые молодожены». Алексей убрал документ. «Но почему? У меня есть жена. Он, он и муж. Но вы правы, мы не семья, а напарники». «Наркотики?» – с опозданием удивилась я. «Они тут при чем? «А вы при чем? Тут же поинтересовалась Нонна. «На кого работаете?» Я прислонилась к стене. «Полагаете, я сообщу вам имя клиента?» Но заказчика у меня нет. В благодарность за хорошую работу нам с Максом подарили поездку в этот замок. Когда мы приехали в аэропорт, мужа срочно вызвали в агентство, поэтому я полетела одна. «Может, поговорим в более удобном месте? Например, в моем номере?» здравая идея согласился алексей но сначала заглянем в запертое помещение осуществить задуманное не получится засомневался я тут отмычкой не обойтись замок электронный но надо былоло из кармана маленькую коробочку и приложила ее к панели замка на приборе быстро замигала красная лампочка потом вспыхнул зеленый огонек и послышался тихий щелчок «Отлично!» – обрадовалась я. «У нас тоже определитель паролей есть, но он остался в Москве. С собой на отдых прихватить я его не догадалась». «Хлоркой пахнет», – поморщилась Круглова. «Вероятно, отбеливателем недавно пользовались». «И корицей», – добавил Алексей. «У меня нос чуткий. Аромат, скорее всего, идет от клочка, который держит Евлампия». Я показала в угол чулана. Утром тут было пусто. На полу была лужа крови. Ее тщательно удалили и витал какой-то запах. Сейчас здесь упаковки с плиткой и чистота, но в воздухе ясно чувствуется аромат специй. Алексей подошел к одной пачке. Похоже, клочок, с которым вы, Евлампия Андреевна, никак расстаться не можете, оторвался отсюда. Но на попробуй. Девушка вынула из кармана коробочку, вытащила из нее крохотное лезвие, приблизилась к надорванной упаковке, поскребла боковую часть одной плитки, Насыпала полученную пыль в коробочку, потрясла ее, снова подняла крышку и сказала «Героин!» «Героин?» — подскочила я. «Где? Как он сюда попал?» Алексей шагнул в коридор. «Давайте воспользуемся вашим предложением. Отправимся в вашу спальню». «Бумажку лучше опять бросить во дворе», — посоветовала Нонна. «Раз ее Карл не подобрал, значит, не заметил, что оторвалась. Но...» «Возможно, клочок — это метка», — перебил Алексей. «Утром хозяин проверит, на месте ли обрывок, и если его не найдет, сообразит, что кто-то его забрал, значит, за ним следили». «Он дверь за собой не запер», — развеселилась я. Однако Карл странный человек, оборудовал чулан дорогим замком. Думаю, он не знает об определителе паролей или полагает, что приобрел хитроумный экземпляр, который не по зубам никаким новинкам техники». Но, уезжая, он забыл про входную дверь. Ключ в скважине не повернул. Странная, если не сказать глупая, обеспечность. Сомневаюсь, что Хансен разместил во дворе метку. Он слишком безалаберен. И упаковочная бумага не лучший сигнальный флажок. Ее легко мог унести ветер или... Или утром вместе со снегом счистить дворник. Иногда обрывок — это просто обрывок бумаги. Не стоит усложнять. «И все же вернем его туда, где взяли», – попросил Алексей. «Не надо рисковать». «Ладно», – согласилась я. «Но перед тем, как начать беседу в моей спальне, я зайду на кухню и найду еду для хвостатых сироток».